34. Через несколько лет после Степиного визита к Бинге в стране начался процесс, который западные социологи называют парадигматическим сдвигом. Как и все эпохальные перемены, он проходил незаметно, словно бы в каком-то другом измерении, и люди узнали о нем постепенно по множеству мелких черт, каждая из которых сама по себе могла ничего не значить. Первым человеком, который внятно сформулировал для Стёпы то, что уже давно витало в воздухе, стала Мюс, филолог из Лондона, которая кормилась на его англофилии, подрабатывая в банке референтом-переводчиком. Мюс была очаровательной молодой женщиной, до изумления похожей на кошечку. У неё были большие, как у страха, глаза и удивительная прическа, которая состояла из короткой стрижки и шести антенн, пучков волос слепленных сильнейшим гелем в длинные параллельные иглы, парами торчавшие из ее головы вверх и в обе стороны. Она даже вплетала в эти стрелки проволоку, они были слишком тонкими и длинными для одного геля. Эти покачивающиеся антенны так напоминали Степе кошачьи усы, что ему все время казалось, мюс вот-вот мяукнет. Кроме работы в банке, она стажировалась при университете, проедая остатки гранта, выделенного какой-то аналитической структурой на изучение современного городского фольклора. Как говорила сама МЮС, такие проекты оплачивали исключительно для того, чтобы не сокращалось бюджетное финансирование развед деятельности по России. МЮС великолепно знала русский язык, который достался ей по наследству от иммигрантки-бабушки, но русской себя не считала. То, как она разбиралась в своей теме, наполняло Степу глубоким уважением к ее интеллекту и филологическим способностям. Он сумел помочь ей с городским фольклором только раз, сообщив чеченскую поговорку «В один пуля нет вони», которую часто слышала ты сы с мусой Мюс записала ее на специальную серо-коричневую перфорированную карточку, но сказала, что это, вероятнее всего, версия пословицы один в поле не воин которую чеченская народная душа заимствовала у русской в те времена когда они были мирными соседями панаром словом мюс была умницей и настоящим профессионалом поэтому степа комплексовал, когда она объясняла ему вещи которые по идее должен был объяснять ей он однажды за обедом в гараже они сидели в прозрачном выступе на улицу откуда открывался вид на казино шангрела и редакцию известий Мюс коснулась его самого больного нерва. «Все существенные социальные перемены, — сказала она, — очень быстро отражаются в фольклоре. То, что происходит сейчас в России, затрагивает один глубинный, можно сказать, архетипический пласт. Я не очень сложно выражаюсь. Ничего, разберусь», — отвечал Степа, подхватывая вилкой колобок риса с полоской сырой туны. Он ел суши только вилкой. Эта тема продолжала Мюсс. Столкновение двух исконных начал русской души. Одно из них доброе, лохаватое, глуповатое, даже придурковатое, словом, юродивое. Другое начало, наоборот, могучее, яростное и безжалостно непобедимое. Сливаясь в символическом браке, они взаимно оплодотворяют друг друга и придают русской душе ее неиссякаемую силу и глубину. Степа промокнул салфеткой губы и покосился на аккуратную грудку собеседницы. «Допустим», — сказал он, — «а при чем тут перемены?» «Вот тут и начинается самое интересное», — ответила Мюс. «Лоховатое начало в русском городском фольклоре много лет было представлено разваливающимся запорожцем а непобедимое начало — бандитским «Мерседесом 600», взад которому запорожец врезался на перекрестке, после чего и начинался новорусский дискурс. В чем символическое значение перекрестка, объяснять не надо. Это и крест Господен, и распутье, и роза ветров. Есть много причин, по которым народная душа вступает в брак с собой именно на перекрестке. Это надо раздвинуть? Иногда мюс все же употребляла кальки с английского. «Нет, не надо», — сказал Степа. Про символический брак он слушать не хотел. Слова «бандит». «Зад» и «Дискурс» в одном предложении не особо радовали. Дело было в том, что попытки Мюс объяснить ему смысл слова «дискурс» не увенчались успехом. И единственная ассоциация, которая у него каждый раз возникала, была с болгарским словом «кур», аналогом великого русского трехбуквенника, отчего «дискурс» казался чем-то вроде дисконтного пениса из Болгарии. Из-за этого смысл фразы делался грозным многозначительным Важно здесь то, что сегодня этот символический брак происходит в новой форме. Социологи еще ничего не поняли, а фольклор уже отразил случившуюся перемену. Она видна в анекдоте про шестисотый Мерседес и Черную Волгу. Как следует из его анализа, оба исконных начала, лоховатое и непобедимо могучее, получили в народной ментальности новые репрезентации. Это революция в сознании и есть парадигматический сдвиг. «Я понятно говорю?» «Нормально», — сказал Степа. «А что за анекдот такой?» «Ну как же», — ответила Мюс. «Шестисотый Мерседес врезается на перекрестке в зад черной Волги с тонированными стеклами. Бандит выскакивает из Мерседеса, начинает прикладом крушить стекла в Волге и видит в ней полковников ФСБ. «Товарищ полковник, я все стучу-стучу, а вы не открываете. Куда деньги заносить?» Степа не засмеялся, а наоборот сразу пригорюнился. Мюс добавила, «И чем этот анекдот особенно интересен, это тем, что других после него уже не предвидится. Он, так сказать, один на всех, как победа». «Какой же это анекдот?» — вздохнул Степа. «Это жизнь». Он и сам всей кожей чувствовал ветер перемен, хоть и не мог найти для его описания таких замечательных слов, какие были у Мюс. «Жизнь менялась» бандиты исчезали из бизнеса как крысы которые куда то уходят перед надвигающимся стихийным бедствием по инерции они все еще разруливали по дорогам на вульгарно дорогих машинах и нюхали героин в своих борочных дворцах но все чаще на важную стрелку с обеих сторон приезжали люди с погонами которые как бы в шутку отдавали друг другу честь при встрече от чегого делалось неясно можно ли вообще называть такое мероприятие стрелкой степу эти веяния пока что не затрагивали и вдруг ясным апрельским утром к нему прямо в офис завалилась крыша страшные братья иса и муса степа сразу понял что то не так иса и муса пришли без звонка и вид у них был тревожный оба были небриты и если отошло молодому волку мусе топлый бой иса не выигрывал от седой щетины на подбородке совершенно она делала его похожим на пожилого пастуха который нашел клубный пиджак среди обломков разбившегося в горах самолета кроме того от братьев поппахивала потом похоже они не мылись уже несколько дней пойдешь с нами степа сказал иса в его голосе звучал такой спокойный фатализм по отношению к чужой судьбе что степа только в машине понял что мог бы наверное и отказаться или не мог гадать об этом было поздно Братья посадили его на переднее сиденье сами сели на заднее и велели шоферу ехать в центр. Всю дорогу они тихо о чем-то спорили, продолжая начатый раньше разговор. Степа изо всех сил вслушивался в беседу, пытаясь догадаться, что его ждет и какие у братьев планы. Но об этом не было сказано ни слова. Он мало что понимал по словам, которые долетали до него сквозь шум движения. Иса говорил, «Не позорь наш род, брат!» «Ты чечен, какой дзокчен! Нюхай их кокаин, порти их женщин, вали их мужчин, но не ищи ничего в их душах, им туда шайтан насрал. Чего тебе в исламе не хватает?» «Говорят», — ответил Муса, — «в конце этого пути можно стать радугой, а в конце твоего пути, Иса, становишься просто трупом. Ни один суфий не научит тебя стать радугой!» «Ай, радуга!» — воскликнул Иса, — «я все про это знаю». Почему ты думаешь, что твой брат такой дурак? Чтобы стать радугой, надо всю жизнь сидеть в вонючей пещере. И то неизвестно, получится у тебя или нет. Никто не видел ни одного человека, у которого это получилось. Все видели только радугу. Ты говоришь, в исламе нет радужного тела? Это так, да. Я тебе больше скажу. В исламе нет астрального тела, нет ментального тела, нет эфирного, нет кефирного, профсоюзного и так далее. Всего этого нет. Но зато у нас есть шрапнельно-осколочное тело, которого нет ни у буддистов, ни у христиан, ни у кого. И его брат можно достичь всегда, даже с похмелья или на самом страшном кумаре. По милости Аллаха, его можно обрести за пять минут. Нужно только четыре кило хорошего пластита и три кило стальных шариков. И детонатор, понятное дело. И не надо сидеть всю жизнь в вонючей пещере, бормоча какие-то заклинания. Быстро, красиво а природа у этих тел все равно одна и та же». «Это почему?» — спросил Муса. «Да потому что другой вообще не бывает». «Не понимаю. Если ты этого не понимаешь, брат, как же ты тогда собираешься стать радугой?» Иса довольно засмеялся. Муса погрузился в глубокую думу. Иса время от времени говорил шоферу, куда поворачивать, и вскоре машина выехала на Тверскую. «Куда едем-то?» Задал Степа, мучивший его, вопрос. «На стрелку куда же еще?» — ответил Иса. «А с кем?» «Да с одним фраером из ФСБ. Говорит, у него сразу к нам троим дело». «А мне обязательно присутствовать?» — осторожно спросил Степа. «Я же в этих делах не того. Может, вы между собой вопрос решите?» Иса пожал плечами. «Я-то не против. Но этот из ФСБ настаивал». Говорил, документ какой-то подписать надо. Все уже подписали, только мы остались. — А кто это такой? — спросил Степа. — Какой-то капитан Лебедкин. — Я такого не знаю. — Я тоже, — ответил Иса. — Зато он нас знает. Вот и познакомимся. Время такое, что лучше дружить. тормознику у перехода, дальше пешком пойдем. Тут близко. Последние слова были адресованы шоферу. Машина остановилась. Степа поглядел в окно. Они находились на Тверской возле площади Белорусского вокзала. На улице была весна, ярко синело свежевымтое небо, и даже асфальт лучился какой-то непонятной пыльной радостью. Но Степе совсем не хотелось вылезать из машины навстречу этому великолепию. Больше того, если бы в полу машины был люк, а под этим люком другой, канализационный, то Степа горлумом перелез бы из солнечного апрельского дня в темное подземное зловоние. И вовсе не из верности идеалам Сан-Банка, ему было страшно. Сзади хлопнула дверь. «Выходи, приехали!» — позвал с улицы Иса. Когда они спустились в подземный переход, Иса весело объяснил, что выходить из машины перед стрелкой следует не меньше, чем за сто метров от места встречи, и приближаться к нему надо, рассредоточившись чтобы не поставили на фугас, как он выразился. После этих слов Стёпа несколько секунд боролся с позорным желанием отойти в сторону, снять штаны и присесть прямо между лотков с криминальными романами. Он никогда раньше не ездил на стрелку, и у него было дурное предчувствие. Но братья, казалось, совсем не были озабочены происходящим. Муса думал о чём-то своём, а Исана свистывал, зорко поглядывая по сторонам. «Куда идём?» поинтересовался Степа, когда они поднялись на поверхность с другой стороны Тверской. «Уже пришли почти! Тут рядом ресторан Якитория!» Степа помнил из статьи в каком-то журнале, что слово «Якитория» значит по-японски что-то вроде «шашлычное». «Вот и пустят на шашлыки», — подумал он. «Прямо сейчас».